Глава седьмая Первые секунды я не верила, что это происходит, но когда почувствовала дыхание Зака кожей, отклонилась и влепила ему пощечину. «Не больно?» «Звонко и отрезвляюще. Я вообще-то замужем, и мужа знаю на целых 20 минут дольше, чем тебя». Зак отпрянул и, моргнув, дотронулся до щеки. На приятном немного лукавом лице появилось искреннее изумление. «Что? Почему ты меня ударила?» «Почему? Он еще спрашивает? А ты не догадываешься?» «Нет», — Зак медленно покачал головой. «Я ведь предлагаю тебе союз со мной». Странная реакция. Обычно все иномерки радуются, когда я забираю их себе. «Значит, я не все». Вскочив, я отошла. «Ты, наверное, не поняла». Зак тоже поднялся. «Я приглашаю к себе. Тебе не нужно быть сливаем, не бойся». «Или Армандо приглянулся?» «Забудь, он священник. Ты ему не нужна». Его бабушка и Намирка, которая осталась здесь. Сам умеет любить. Ему все равно на тебя. Как и тебе. Я сложила руки на груди. Знаешь, в моем мире такое назовут домогательством, и то, что я ударила тебя, логичный исход. Странно, что попадавшие сюда девушки ничему вас еще не научили. Ты же хочешь вернуться? Условия знаешь. Останешься с чудовищем, пожалеешь. Зачем терять время? Не смей ко мне подходить, прошипела я. «Иначе, клянусь, я закричу, а потом расскажу всё Леваю. Не знаю, какие у вас тут законы, но не думаю, что он обрадуется и похвалит тебя». «Ты хочешь домой?» «А я рассказал, как вернуться. В чём проблема?» Ответить я не успела. Снаружи послышался жеманный женский голос. «Закари, ты где?» «У Левая». Зак выпрямился. «Сейчас познакомлю тебя кое с кем». Я собиралась возмутиться, но в вагон поднялась женщина. Выглядит немного старше меня». Грудь и губы будто не настоящие, но я не эксперт. Тёмное платье русалка блистало множеством драгоценных камней, что меня слабо удивило. Ладно, я свалилась прямо со свадьбы состоятельных молодожёнов, но эта дамочка на войну ехала. Как забралась по ступенькам, мне интересно. «Ну и что ты здесь делаешь?» Она вздёрнула подбородок, увидела меня и нахмурилась. «А это кто?» «Заброшенка и новая жена Левая». Девушка дёрнула плечом миллион раз говорила что заброшенка звучит отвратно и грубо с памятью плохо э нет зак потер шею привычка гостья подошла к нам и бесцеремонно опустилась на диван я моника крайне тебе сочувствую как зовут диана рассеянно представилась я ты давно в этом мире а почему сочувствуешь чуть ее подсказывала что верить Монике нужно с осторожностью полгода как ты б знала какая у меня истерика случилась Плыла с компанией на яхте. Прыгнула в воду и выныриваю из фонтана на какой-то площади. Еще и зима. Холодина. Должна была к императору попасть, но нет. Напали на один из городов внешнего кольца. Никто не собирался браться, только ударенное чудовище рвануло. Меня замуж за него и выдали. И знаешь что? Он нас чуть не убил. Армандо чудом докричался. Моника покачала головой, а после перевела взгляд на расслабленно улыбающегося стража. «Хорошо Зак предложил уйти к нему. Вот и тебе советую. Ливай долбанутый. Он убьет любого!» Звучало, как плохо отрепетированный театр. От Зака, учитывая мир, из которого он родом, я ничего не ждала. Но Моника... Кажется, обошлось. Не знаю, что-то меня нервировало в этой девушке, и с каждой минутой общаться хотелось все меньше. «Тебе тоже пришлось быстро ориентироваться?» Тип того, да. А Левай где?» Раненых собирает и за Армандо приглядывает. Зак положил мне ладонь на плечо. «Видишь, он опасен для жены, а я нет. Переходи ко мне, Лива и без тебя сможет». «Моника, ты не против таких предложений от мужа?» Удивилась я. Девушка рассмеялась. «Конечно нет. Диана, дорогая, как он мне муж? Просто страж-покровитель. Или ты ту свадьбу воспринимаешь всерьез? Пойми, они не умеют любить. Если и чувствуют привязанность, то не понимают, что это и как ее проявлять. В некотором смысле не люди. «Нужно побыстрее залететь, чтобы отдать им очередного личинуса и быть свободной!» Зак поморщился, но спрятал недовольство за улыбкой. «Мы учимся, но не знаем как. Иногда и иномирки вызывают отклик. Любовь. Но это редкость и похоже на церковные предания». «Видишь?» – тыкнула в его сторону Моника. «Предания. У них нет сказок, музыки, картин. Ничего. Про праздники я вообще молчу. Битвы и еда со сном между тренировками. Все». Я не знала, что на это ответить. Люди разные, такие тоже есть. Но с Моникой я вряд ли подружусь. «Что ж, спасибо за пояснение». Не знала, что ещё спросить. «Я музыкой занимаюсь, фортепьяно». Вдруг получится внести в этот мир немного развлечений. «Зак, может быть, ещё что-то и понял, но точно не чудовище». Моника сжала мою ладонь. «Слушай, я серьёзно. Переходи к Заку. Это выгодно для тебя. Выйдешь за него? Объясню всё подробнее. Как сестре». «Мне кажется, или меня втягивают в интриги? Жаль, что я в них плохо разбираюсь. Спасибо за беспокойство, но мне нужно время, чтобы все обдумать. К тому же...» Я неуверенно огляделась. «На другие города тоже могут напасть. Ливаю нужен кто-то, кто его вытащит». Моника поджала губы и поднялась. «Подумай лучше о том, что некоторые люди настолько сильные, что становятся опасными для... привычного уклада. И это может перевесить ту пользу, которую они приносят». Прежде чем я придумала ответ, снаружи захлопали крылья и послышался уже знакомый мне крик птеродактиля. Моника, будто почувствовав что-то, суетливо поправила прическу и, выглянув из окна, усердно цыкнула. «Явился! Нам пора!» «Генерал, вещи погружены. Картографы нанесли на карту не все разрушения в этот раз. Командир левого крыла выжила. Составляем список погибших восточного района». «Хорошо. Как передохнет, хочу с ней поговорить». Неско пророкотал голос Левая. Он вошел в вагон, на ходу распуская шнуровку на своей куртке. Увидев гостей, скользнул по Монике с тем же интересом, с каким мужчина оценивает платье в примерочной на четвертом часу шопинга. А потом сделал вид, что она горшок с геранью. «Правильно. Мне тут только стервы бывшей не хватает». «Узнал, сколько офицеров выжило?» – спросил Левая у Зака. «Нет еще. Дианушка боялась одна. Зашли познакомиться и объяснить, что у нас к чему». «Сейчас Монику отведу и узнаю». «Да уж, пожалуйста!» — фыркнула та и продефилировала мимо генерала, сильно качая бедрами. Тот на представление отреагировал в своем стиле. Никак. Когда странная парочка покинула вагон, Левай фыркнул и открыл створку окна проветриваться. Духи у нее рисковатые, согласна. «В уборной можно освежиться». Он прошел мимо меня и распахнул левую из двух дверей. За ней оказалась кладовка, из которой он вернулся с аккуратно свёрнутым полотенцем. «Чай не пьёшь? Там вишня и мята. Успокаивают!» Заметил нетронутую кружку. И как он всё подмечает. «Не боялась я!» – буркнула я из чувства противоречия. Просто Зак проявил излишнее беспокойство. «Что он сделал?» – в меня метнулся настороженный взгляд. Ливай ничего не добавляет. Спрашивает или отвечает. Не всегда по делу. «Собеседник, конечно, интересный!» «Рассказал о вашем мире и... способе вернуться для меня». «Держи». Мастер резко меня темы протянул полотенце. «Идем, покажу, как пользоваться. Если понадобится помощь, позовешь». «Куда мы поедем?» «В столицу. Отчитаться перед императором. А после – домой».